Глава седьмая Кириллин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кириллин подошел к Надежде Федоровне. «Добрый вечер», — сказал он, делая под козырек. «Добрый вечер». «Дас», — сказал Кириллин, глядя на небо и думая. «Что «дас»?» — спросила Надежда Федоровна. «Да». помолчав немного и замечая, что Ачмянов наблюдает за ними обоими, и так, значит, медленно выговорил офицер: "Наша любовь увяла, не успев расцвести, так сказать. Как прикажете это понять? Какетство это с вашей стороны в своём роде, или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно? Это была ошибка. Оставьте меня." — сказала резко Надежда Федоровна, в этот прекрасный, чудесный вечер, глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении, неужели на самом деле была минута, когда этот человек нравился ей и был близок? — Так-с, — сказал Кириллин. Он молча постоял немного, подумал и сказал. — Что ж, подождем, когда вы будете в лучшем настроении. А пока смею вас уверить, я человек порядочный, и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя. А где? Он сделал подкозорьёк и пошёл в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя нерешительно подошёл Очмянов. "Хороший вечер сегодня", сказал он с лёгким армянским акцентом. Он был не дурён собою, одевался по моде, держался просто. как благовоспитанный юноша, но Надежда Фёдоровна не любила его за то, что была должна его отцу 300 рублей. Ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавочника, и было неприятно, что он подошёл к ней именно в этот вечер, когда на душе у неё было так чисто. "Вообще пикник удался", сказал он помолчав. "Да", согласилась она и как будто только что, вспомнив про свой долг, сказала небрежно. — Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там триста или не помню сколько. — Я готов дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. — К чему проза? Надежда Федоровна засмеялась. Ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому молодому дурачку вскружить голову. Как бы это в сущности было смешно, нелепо, дико. И ей вдруг захотелось влюбить обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет. Позвольте дать вам один совет, робко сказал Емьянов. Прошу вас, остерегайтесь Кириллина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи. Мне не интересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак, сказала холодно Надежда Фёдоровна. Еёю овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым хорошеньким Очмяновым вдруг потеряла свою прелесть. Надо вниз идти, сказала она. Зовут. Внизу уже была готова уха. Её разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках. и все находили, что уха очень вкусная, что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер у себя на колени, рассыпали соль, и кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, И каждому было лень встать и подложить хворост. Все пили вино. И Косте и Кате дали по полустакану. Надежда Фёдоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кириллина. Роскошный пикник, очаровательный вечер, сказал Лаевский, веселее от вина. Но я предпочёл бы всему этому хорошую зиму. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. У всякого свой вкус, заметил фон Корн. Лаевский почувствовал неловкость. В спину ему бил жар от костра, а в груди в лицо ненависть фон Корна. Это ненависть к порядочному, умному человеку, в которой таилось, вероятно, основательная причина, унижала его, оскорбляла. И он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном: "Я страстно люблю природу и сожалею, что я не естественник. Я завидую вам". "Ну, а я не жалею и не завидую", сказала Надежда Фёдоровна. "Я не понимаю, как это можно серьёзно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ". Лаевский разделял её мнение. Он был совершенно не знаком с естественными науками, И потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и учёным глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканиными лапками. И ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы, он почему-то воображал её в виде устрицы, берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Фёдоровны ему послышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей. Дело не в козявках, а в выводе.